Глава одиннадцатая. без в помощь. Одной встречи с миром волшебства Люське хватило для того, чтобы понять, что он не настолько красивый, как ей хотелось бы. Она умная девочка, понятливая. К ней просто подход нужно найти. Тебе ведь бабушка Клава наверняка объясняла, что колдовская сторона жизни устроена по-особенному, и добра в ней ровно столько же, сколько зла. Начала я нудную, но важную лекцию, одновременно расчесывая влажные волосы девочки. «Объясняла же?» «Угу», — с хмурым выражением лица кивнула Люся. «А что ещё она тебе объясняла?» «Нельзя показывать людям волшебство. Они в него всё равно не верят. А если увидят, то испугаются, посадят меня в клетку и будут обижать». «Ну, примерно так, да», — согласилась я с такой трактовкой научного интереса к магии. «С волшебством вообще нужно обращаться очень осторожно. Его даже сами колдуны и ведьмы боятся и не до конца понимают». Поэтому если ты слышишь слово «нельзя», на это не надо обижаться. Нужно спросить, почему нельзя? Например, ты утром превратила трёх дядек в чудовищ, а так нельзя делать. «Почему?» — прозвучал резонный вопрос. «Они ведь тебя обижали, и ты тоже их превращала». «Ну, знаешь, я тоже поступила очень плохо. Людей и животных в других существ превращать нельзя, потому что у них есть разум, и превращение может свести их с ума». Ты знаешь, что нужно делать, чтобы этого не случилось. Сможешь всё исправить, если кто-нибудь всё-таки спятит из-за твоих игр. Да и поймёшь ли вообще, что ты кому-то разум повредила, хотя не имела такого намерения?» Люська насупилась и промолчала. Она маленькая, куда ей до таких сложных вопросов. Поиграла и забыла. О последствиях даже не задумывалась никогда. «Люсь, я тебя не ругаю», — пояснила я. Я просто хочу, чтобы ты понимала, откуда берутся запреты. Исправлять ошибки гораздо сложнее, чем совершать их. Я раньше тоже этого не понимала. Мне дали магию, назвали меня ведьмой, и я подумала, что теперь всё можно. А потом выяснилось, что магия бывает разная, и у неё обычно имеются последствия. Однажды я убила курицу, чтобы спасти жизни нескольких людей. Знала, что есть такой ритуал, который поможет мне, но не разбиралась, к какой магии он относится а это оказалась чёрная магия, представляешь? Во-первых, я надолго лишилась всех своих колдовских сил, когда воспользовалась ею. А во-вторых, она оставила след на моей душе. Когда прикасаешься к чёрной магии, теряешь больше, чем получаешь. У меня была очень сильная связь с природой, но из-за тёмного пятна на душе я так и не смогла в ней разобраться. Тьма и природа несовместимы, они постоянно противодействуют друг другу. «Ты знаешь, какой магией превращала дядек в поросят?» «Нет», — честно призналась девочка. «Это было просто волшебство, и я вернула бы их потом обратно в людей». «Просто волшебство, Люсь, не бывает», — мягко возразила я. «Любое волшебство всегда состоит из знаний, способностей и силы. Для того, чтобы что-то наколдовать, ты должна знать, как это сделать, иметь нужные способности и источник магической энергии». «Способностей у тебя хоть отбавляй, но знаний пока нет, потому что ты ещё слишком мала, чтобы освоить их в полном объёме. И колдовской силы у тебя тоже мало, а для превращений её нужно очень много. Как думаешь, откуда она взялась для твоего просто волшебства?» Люська помолчала немного, придумывая логичное объяснение, а потом заявила, «Я не убивала курицу». «А я и не говорю, что это была чёрная магия», — улыбнулась я. Для подобных превращений обычно магия стихий используется. Но ты ведь этого не знала? Ты умеешь варить суп-харчо? Нет. Почему? Я не знаю, что туда кладут. И сколько. И бабушка Клава не разрешает мне включать газ, потому что это опасно. Ну вот и с волшебством. Дела обстоят примерно так же. С облегчением выдохнула я, радуясь, что нашла подходящую аналогию. Ты не знаешь, сколько и какой силы на него расходуется. Не понимаешь, откуда эта сила берётся. Результат вроде бы оправдывает твои ожидания. Но при этом он может быть очень опасен. Когда я стала феей, у меня получилось вызвать из книги туман, который заставил бабушку Машу много есть, и она чуть не умерла. Снизошла Люська до откровений. А бабушка Клава заставила меня вслух читать другие слова, чтобы туман убрался обратно в книгу. Она сказала, что это был какой-то бес, и книгу спрятала но «Ну вот видишь, — кивнула я, — ты уже сталкивалась с последствиями незнания, но это по какой-то непонятной причине ничему тебя не научило. Волшебству надо учиться, понимаешь?» «Бабушка Клава говорит, что такой школы нет», — вздохнула Люсенька. Я, кажется, поняла, в чём проблема. Клавдия Никитишна, похоже, тоже не обладала обширным багажом знаний. Колдовской силы у неё немного, способностей тоже не вагон, но даже при таком объёме она могла бы обучать правнучку, если бы сама хорошо разбиралась в теме. А если она предпочла спрятать Люську за чистоколом запретов, значит, крупно сомневалась в собственных педагогических возможностях. Да она и при мне говорила, что Люсе наставник хороший нужен. «Школа не нужна», — уверенно ответила я, хотя не так давно сама мечтала о Хогвартсе. «Нужен один хороший учитель, который много знает и умеет доходчиво объяснять. Как ты...» «Лесно, конечно. Но из меня наставник примерно такой же, как оперная певица. Но что самое неприятное, среди моих знакомых не нашлось никого, чтобы озвучить девочке альтернативу. Вряд ли из меня получился бы хороший учитель, но пока ты здесь гостишь, я могу хотя бы основы тебе разъяснить». Пошла я на компромисс с самой собой. «Многому не научу, но хоть чему-то, что позволит тебе не совершать непростительные ошибки». Только ты сначала сама для себя реши. Феей ты хочешь быть, с кучей ограничений и запретов, или обычной девочкой с друзьями и нормальными детскими играми. Она снова задумалась. Сложный выбор, да. У магии есть отвратительное свойство затягивать с первых же шагов. Однажды прикоснувшись, от неё уже не откажешься, поскольку она многое упрощает. Но у детей нет взрослых проблем. Им намного проще отказаться от любимой игрушки ради чего-то более ценного. «А всё сразу нельзя?» — спросила Люська, осторожно освободив прядь своих волос из моей руки и заглянув мне в глаза. «Почему добрые феи не могут дружить с другими детьми?» «Могут», — возразила я. «Но если другие дети узнают, что дружат с настоящей феей, то у этой феи начнутся очень серьёзные проблемы. Друзья сначала будут радоваться, потом расскажут о волшебстве взрослым, и в итоге взрослые положат этой дружбе конец». «В мире магии, Люсенька, жить очень сложно. Если хочешь дружить с теми, кто к этому миру никогда не прикасался, то тебе придётся обманывать друзей и скрывать свой дар. Не хочу тебя пугать, но в старину на ведьм вроде меня или тебя охотились как на диких зверей. Магия опасна, понимаешь? Даже добрая». «Это нечестно нахмурилась девочка. «Врать плохо. А не врать в нашем с тобой случае ещё хуже», возразила я. Но бабушка Маша знает, что мы с бабушкой Клавой волшебницы. И про тебя тоже другие люди знают. «Только те, кто верит», — уточнила я. «Людям, которые не верят в волшебство, но по какой-то причине узнают о моих способностях, я убираю из головы эти воспоминания, чтобы они забыли всё лишнее. Так все колдуны, ведьмы и феи делают». Мы спорили о необходимости прятать свой дар ещё очень долго, поскольку Люся своим детским умом не способна была понять, насколько сложен и жесток наш мир. Я и правда не хотела пугать девочку, потому что ей предстоит в этом мире жить. Старалась подбирать примеры, которые будут доступны разуму пятилетнего ребёнка. Не обманывала, потому что когда-нибудь правда всё равно откроется. В итоге весь остаток этого дня — Люська хвостиком ходила за мной по дому и вынесла мне мозг вопросами до такой степени, что поздно вечером, когда она улеглась спать, я минут десять тупо таращилась в пространство перед собой и не верила, что в доме наконец-то тихо. Защиту от холода и нежити с неё снимать не стало Решила, что утром объясню ей, как это делается, и пусть учится справляться с такой элементарной задачей самостоятельно. «У тебя голова ещё не лопнула?» Заботливо поинтересовался Власов, когда я спустилась из мансарды и вошла в кухню, где они с Нефёдом вдвоём терроризировали волшебное блюдо, добывая вкусняшки к чаю. «Мне тортик шоколадный, соприте, пожалуйста», попросила я, заваривая себе крепкий кофе, и добавила. «С вишенками». «Ты куда столько кофе положила?» ужаснулся Толя. «В чашку». вяло отозвалась я и села за стол. «Не заснёшь же потом». «А я и не собираюсь спать». Мне законы шабаши изучить надо. Там основной файл на 300 листов и ещё куча приложений к нему. Не думала, что так много будет. Увидим бюрократия не хуже, чем у нас в администрации. О, кстати, — вспомнил Власов. Мирон звонил. Ему Артур пожаловался на то, что ты его преследуешь. Обалдеть, — усмехнулась я. Дядьке за 40 лет уже перевалило, а он младшему братику на злых девочек жаловаться бегает. Дурдом, солнышко. А что же он папаше это не пожаловался заодно? У Олега Григорьевича кишка-то потолще будет, чем у Мирона». «Олег его послал куда подальше и велел к нам не лезть», — сообщил мне муж очередную новость. «Ну, хоть у одного Карпунина мозг на место встал», — обрадовалась я. «Извините, любимые мои, но мне надо поработать». Забрала кофе и тортик и ушла в гостиную, где на журнальном столике меня уже ждали мой ноутбук и свод законов Шабаша. Документ превзошел все мои ожидания. Я думала, что там будет полный информационный хаос, но с удивлением обнаружила, что все строго систематизировано по главам и в целом очень сильно напоминает какой-нибудь из наших кодексов. В наличии имелись даже оглавление и внутренняя перелиновка, что позволяло быстро отыскать нужную статью, а не листать файл туда-сюда. А особенно меня порадовали даты изменений. Они были проставлены практически под каждым пунктом, Поэтому понять, что принято шабашем недавно, а что столетиями оставалось неизменным, не составляло никакого труда. Информации было очень много, но я по привычке начала изучать текст с самого начала, чтобы ничего не упустить. С первой же статьи полезла в приложение, поскольку наткнулась на отсылку к истории создания шабаша. Толя ушёл спать, Нефёд с Фросей тоже утопали в мансарду, чтобы не мешать мне, а я только и отвлекалась, что на очередной визит в кухню за следующей порцией кофе. Не знаю, сколько я его выпила, но, судя по всему, много. К утру моя голова действительно готова была лопнуть. В глазах двоилось, сердце истерично колошматилось о ребра, а разум заполнился новыми сведениями до такой степени, что уже наотрез отказывался воспринимать что-то ещё. Зато я прочитала всё, поскольку неожиданно открыла в себе весьма полезную способность к скорочтению. Уползла спать с опухшей головой, но до нельзя довольная. Точнее, я даже никуда не уползала, просто брякнулась на диван там же, где сидела, и сразу же отключилась. Проснулась уже в обед от неприятного ощущения чужого присутствия. Открыла один глаз и увидела прямо перед собой на журнальном столике фрола. Бесёнок сидел на моём закрытом ноутбуке и сверлил меня недовольным взглядом. «Я же тебя отпустила», — промямлила я, широко зевнула, перевернулась на спину и с наслаждением потянулась. «Ты-то отпустила!» — проворчала он сердито А девчонка вдруг вспомнила, что забыла со мной поиграть. Я присмотрелась к нему повнимательнее и с удивлением обнаружила сложные путы, сотканные из защиты от нежити. В доме было очень тихо, как будто все куда-то ушли. «А где она?» — поинтересовалась я у мелкого беса и заставила себя сесть. «Ого!» — восхитился Фрол, разглядывая копну волос на моей голове. «Да тобой тоже можно детей пугать. Гулять все ушли!» «Кто все?» — уточнила я. «Да все!» — ответил он. «И кики мы раздомовым тоже. Сними с меня эту мерзость, будь любезна». «Сделка. Услуга за услугу». Предложила я, не без труда возвращаясь в реальность из мира сладких снов. «Я тебя отпущу и объясню Люське, что ты не игрушка, а ты взамен выполнишь одну мою простую просьбу. Нужно слетать в одно место тут неподалёку, посмотреть на кое-что сверху, а потом вернуться и рассказать, что видел». «Идёт». Сразу же согласился бесёнок. Я сняла с него вывернутую защиту, в очередной раз поражаясь Люськиным способностям, а он вспорхнул со стола и улетел в мансарду. Удрал гад, подумала я, но ошиблась. Через несколько мгновений он чутко вернулся, с трудом удерживая в кривых лапках большой берёзовый веник. «Это моё», — заявил он, — «мне банник подарил». «Да на здоровье», — усмехнулась я. «Только с веником лететь неудобно будет, и его наверняка заметят». «Видимо, мой новый деловой партнёр сидел где-то в бане в обнимку с этой сухой метёлкой, когда Люська вызвала его с помощью волшебного блюда. И ведь сообразила же, как защиту вывернуть. А я ещё учить её чему-то собиралась». «Куда лететь-то?» — неторопливо поинтересовался Фрол. «Давай быстрее, пока девчонка не вернулась. А то у меня на игры с ней времени нет. Хозяева три часа назад гостей встретили и баньку топить собирались. Там сейчас, наверное, всё самое вкусное». Я открыла ноутбук, нашла в интернете карту Вырвенского района и объяснила Бесу, где находится лесное. Заранее предупредила, что там сидит чёрная ведьма и есть сигнальная защита. Фрол надменно фыркнул и шмыгнул в открытое окно, а я пошла умываться и приводить себя в порядок. Когда вышла из ванной, Бес уже снова сидел на столе. «Что-то ты быстро», — заметила я. «Да там смотреть не на что», — небрежно махнул он корявой лапкой. «Если дашь карандаш и бумагу, я всё нарисую». Художник из него, конечно, так себе, но очертания урочища, мосты и направления дорог Бесёнок нарисовал очень даже узнаваемо. «Вот тут сараи какие-то стоят», — бубнил он, прыгая с карандашом по своему рисунку и отмечая важные детали. «Вот тут машины и люди, роют что-то. Вот здесь дом добротный, но не настоящий. Тут вот единственное живое дерево, молодильное яблоня это, её трудно с чем-то другим перепутать. А вот здесь и вот тут». И по кругу, вот так. И тут ещё. Ну вот примерно так, но у меня криво получилось. Это печать владения. Такую раньше ведьмы вокруг своих жилищ делали. Запретную территорию обозначали. Тебе туда хода нет. За первые барьер ещё пройдёшь, а когда вот этой вот границы доберёшься, так тебя смерти на месте и настигнет, потому что ведьмам и колдунам на запретные земли особое приглашение от хозяина получать надо. Ну всё, я всё сделал. Можешь меня обратно отправить? «Далеко самому-то лететь, опоздать могу». Я пошла в мансарду за волшебным блюдом, поскольку была уверена, что оно находится именно там. Фрул с веником в лапках отправился вслед за мной, поэтому его отправка в освояси состоялась прямо там, где был обнаружен артефакт. Я даже поблагодарила Бесёнка за помощь, хотя в этом не было необходимости. Он просто честно выполнил условия нашей маленькой сделки. За честность спасибо и сказала. Со стороны нежити такое поведение было большой редкостью. Забрала блюдо, вернулась вниз и ещё раз посмотрела на рисунок. «Печать владения, значит», — усмехнулась злорадно. «Амбиции у вас с Артуром Карпониным в одном направлении работают. Ну-ну, продолжайте в том же духе. Мне это только на руку». Мария никогда не читала свод законов Шабаша, поскольку считала себя птицей вольной и никому не подвластной. Да и в самом Шабаше законы мало кто соблюдает, поэтому зло зачастую остаётся безнаказанным. При этом в своде четко прописано, что природные источники магической силы являются общими, не могут принадлежать никому и ограничивать возможность доступа к ним запрещено категорически. Наказание за это нарушение определяется судом Шабаша в зависимости от ценности источника и степени установленного нарушителем ограничения в доступе. На мой взгляд, подземное озеро с живой водой достаточно ценно, чтобы шабаш встал на уши, узнав, что этот источник прибрала к рукам злыдня, которая и так уже давно пользуется дурной славой. Но наказание за печать владения наверняка будет мизерным. А вот если эта печать кого-нибудь прикончит, в совокупности с множеством других нарушений, это потянет на приличный срок заточения в жутком изоляторе на том свете. Это в лучшем случае. Если получится подвести Марию под ещё несколько серьёзных статей, Шабаш её упокоит. Они точно могут это сделать, потому что такое наказание в своде оговорено. «Мяу!» — отвлёк меня от злорадных мыслей Батон, решивший подкрепиться, пока маленькой ведьмочки нет дома. «Что, тяжело жить с ведьмами?» — усмехнулась я, насыпая ему в миску сухой корм. «Раньше ты что-то не жаловался, когда в лесном жил при семейке Никулиных». «Мрмя!» ответил кот и потёрся о мои ноги. А я подумала о том, что надо бы и мне позавтракать. Великие дела отнимают много сил, поэтому нужно всегда быть в тонусе и начеку. Но начинать этот день с кофе я не рискнула. Меня от одной мысли об этом начало тошнить. Заварила чай и сделала два бутербродика с колбаской и с аппетитом поела, в кои-то веки чувствуя, что правда на моей стороне. А кому-то очень скоро, наконец-то, заслуженно влетит за злодеяние. Не за все, конечно. Но я постараюсь сделать так, чтобы наказание было максимальным. Уж это-то я точно могу.